так что уже в 70-х-80-х годах Островский точно указал на то, что будущее русского капитализма видится в форме вовлечения его в орбиту англо-французского империализма. На долю национальной русской стороны остается только выпивка, алкогольная часть, прилагаемая к закуске. Здесь, разумеется, водка всех русских сортов. Московская, поповка, ерофеич, рябиновая, не путать с настойкой рябиновкой, Листовка. Примечательно, что Островский чаще, как более обычное застолье, называет ужин, а не обед, центральным временем еды в своих произведениях. Этот сдвиг на более позднее время главной еды дня, как бы они ни называли обедом или ужином, отражает объективно происходившее во второй половине XIX века явление, ибо с развитием капитализма, с интенсивностью чиновничьей деловой купеческой жизни, когда основная дневная часть суток проводилась уже не только в спанье, как в сороковые-пятидесятые годы, а в тех или иных занятиях, то и в домашнем и в общественном быту досуг, следовательно и еда, как его форма, типичная для русской жизни, неизбежно сдвигалась подальше к вечеру. В это время собирались и за семейным столом люди бедные, занятые день-деньской хлеба и люди богатые, искавшие себе разрядки в ресторанном чаду от всевозможных дневных дел, от темных делишек до торговых гешефтов. Именно эту тенденцию уловил и отразил Островский. Именно поэтому он даже подчеркнул ее наличие, вводя в одной из своих пьес не только ужин, но и поужин. Кроме того, всегдашнее упоминание ужина, а не обеда, полностью освобождал Островского от упоминания в своих пьесах супов. В его громадном перечне из 60 наименований блюд и снедей фактически совершенно отсутствуют первые суповые блюда, которые он мельком упоминает лишь в своих ранних дореформенных пьесах, да и то среди блюд семейного старокупеческого стола. Там супы не представляют собой ничего нового, ничего оригинального по сравнению с первыми блюдами других драматургов, это щи и уха. И в этом отказе от супов в пьесах Островского также можно усмотреть ясную тенденцию его времени, растущей засилие иностранных влияний на русском купеческом столе московского замоскворечья и волжских городов в этих заповедниках русского национального характера и русского патриотизма. Всего лишь за каких-нибудь один-два десятка лет до 1861 года Эти заповедники, казались со всеми своими кулинарными обычаями и привычками чем-то непоколебимо застывшим, глубоко уснувшим, незыблемым. И вдруг столь разительные перемены, быстрое перерождение русского общества под влиянием капиталистических начал, Островский таким образом фиксирует объективно, бесстрастно и совершенно неопровержимо в форме указания на изменение меню и времени приёма пищи в России. в течение одного-двух десятилетий. Для того, чтобы подчеркнуть, что это внезапное изменение привычек русского человека, конечно, смешно и выглядит даже грубо, карикатурно в действительности, но не всегда заметно для окружающих, поскольку спрятано чаще всего за иностранными формами. Островский сопоставляет в последней жертве меню двух ужинов в одном и том же ресторане, повара, Продукты, доступны в самом широком ассортименте, любые. Деньги тоже имеются, так что все дело в наличии или отсутствии культуры, которая остается единственным отличительным моментом при заказе ужина. Ужин богатой купеческой компании, заказанный знатоком, специалистом, поклонником французской кухни, фактически французской Нижегородской. Беф а-ля-мот с трюфелями. стерляди паровые, варешны пожаренные в кастрюльке, фрукты, виноград, персики, ананасы, напитки к столу: лафит и кем, шампанское, мороженое всех сортов, пирожное, кофе. Ужин богача холостяка, тоже купца. Примечание: это меню приводится в варианте 3 акта пьесы. Конец примечания. 5 рюмок водки. 61,5 на 5 – 307,5 мл. Две порции жареного поросенка с кашей – 1,5 кг мяса и 1 кг каши. Кружка кваса – 1,2 литра. Итого 2,5 кг твердой пищи и 1,5 литра жидкости – всего 4 кг веса, загруженных в желудок за один присест на ночь, из них 300 г крепкого алкоголя. Неудивительно, что хотя Островский не расшифровывает количественный показатель этого ужина, как комментарий к нему, он тем не менее дает реплику случайных посетителей ресторана. Каков гусь? Ни в этой реплике, ни в самой этой ресторанной сцене, которая проходит мельком и не имеет никакого отношения к основному сюжету и действию пьесы, не содержится и намека на комизм и ничего общего с добродушным сущности смехом Фанвизина, Над своей митро фанушкой, который за один присест съел всего 2,5 с килограмма пищи и вовсе не пил водки, а его квасные потребности хотя и были вдвое большими, чем у купца холостяка из последней жертвы. Но все же пил он свои три литра кваса не за один присест, а всю ночь Нет, островский не смеется и даже не осуждает. Он бесстрастно констатирует факт и в крайнем случае устами своих героев выражает лишь удивление. «каков гусь», что по-русски может иметь, однако, весьма разную интонацию означать «что за животное» или «вот это да, здорово». И вот такие игровые моменты, связанные с кулинарным антуражем, как мы уже подчеркивали выше, чрезвычайно важно учитывать режиссеру, работающему над интерпретацией пьес Островского. Надо точно знать, что исторически хотел сказать драматург на каких позициях, в том числе и общественных, и кулинарных, он стоял, чтобы не исказить его замысел, чтобы дать зрителям другой эпохи именно ту трактовку произведений, какую давал им сам автор. Чтобы уснить эту позицию, необходимо иметь в виду все творчество Островского в совокупности. Многие его герои — Пеневолинский, Счастливцев, Кучумов, Паратов и другие — предпочитают трактирный, ресторанный стол домашнему, и, как правило, проводят свое время в ресторанах. Так счастливцев с легкостью отказывается от домашних пирогов и даже домашней наливочки в пользу трактира. Правда, при наличии больших денег, которые, по его словам, ему всегда дороже, Кучумов столь же безапелляционно заявляет «домашних обедов не люблю». Правда, верить этому и другому нельзя, люди это пустые и в их словах может быть больше бравады, но все же ясно, что согласиться с их мнениями сам автор никак не может, и потому следует считать, что Островский сторонник как раз домашних семейных обедов русской народной кухни, поскольку семейный стол, по крайней мере чайный, он рисует с явной симпатией. Такой симпатии к ресторанам, мечты, что сеть трактиров когда-либо в будущем покроет всю Россию, как это было в свое время у Пушкина, у Островского явно нет. Вместе с тем, в песах чрезвычайно часты прямые восхваления отдельных знаменитых московских трактиров его времени — Гурина, Троицкого, Стрельны, а также упоминания английского и купеческого клубов, имевших свои роскошные рестораны. В этих упоминаниях не чувствуется, так сказать, авторского осуждения этих заведений, наоборот, как бы сквозит некое сочувствие, хотя отнести его исключительно насчет автора трудно, ибо Островский искусно придерживается нейтралитета в выявлении своих подлинных оценок, подчеркивая объективность своих бытовых зарисовок. Но если вчитаться, если сопоставить все упоминания указанных ресторанов и свести их вместе, проанализировав к тому же с известным историческим материалом, то можно прийти к выводу, что появление к концу 70-х, началу 80-х годов сдвига у Островского в пользу ресторанной кухни является всего лишь конкретным признанием факта, относящегося к немногим действительно высококлассным кулинарным заведениям Москвы, а не общим изменением позиции в негативной оценке трактирного питания трактирной кухни по сравнению с домашней. Дело в том, что именно после 1861 года с распадом дворянского усадебного хозяйства, русская национальная кухня стала деградировать, лишившись своей почвы, крепостного натурального хозяйства, причем тот факт, что она попала в руки купечества, ее невольными хранителями стало на какое-то время купеческое и отчасти мещанское сословие. Привело к ее огрубению, упрощению и к утрате той тонкости, которую она приобрела концу 18-го, начало века, подвергшись обработке со стороны французских поваров, практиковавших в России в качестве придворных поваров русской аристократии. Новая эпоха возрождения русской национальной кухни на высоком профессиональном кулинарном уровне неизбежно оказалась связанной с небольшим числом ресторанных заведений высшей квалификации, каковыми и были, в свою очередь, такие московские рестораны, как Гориной и Троицкого, аккумулировавшие кадры старых крепостных поваров и пополнивших их иностранными профессионалами, в содружестве которых и стало возможным восстановление и развитие русских национальных традиций. Дело в том, что эти рестораны, ориентируясь на крайне состоятельную купеческую публику, могли устанавливать высокие цены. и потому сделать рентабельной свою деятельность, даже неся большие расходы по доставке ряда специфических и региональных продуктов астраханской и уральской паюсной икры, осетрины и севрюжины, донского балыка, волжских и сурских стерлядей, чердынской белорыбицы и беломорской семги, не говоря уже о заморских гастрономических товарах, устрицах, хамарах оливках, трюфелях, французских высоких винах и прочим. Именно учитывая эту сторону деятельности совершенно конкретных высших кулинарных заведений России, а вовсе не рядовых трактиров, которые драматург иронически выводит под названиями Кёнигсберг, Андреанополь, Париж, намекая на места военных и дипломатических, но не кулинарных успехов России, Островский выражает осторожную авторскую симпатию ресторанам Гурина, Троицкого и двум клубным английскому и купеческому. Что же касается ресторана Стрельна, приобретшего на рубеже 19-20 веков известность своим цыганским хором и скандальными похождениями купеческих сынков, то и в отношении его для 70-х годов также можно отметить известную кулинарную симпатию Островского, поскольку в пьесе «Поздняя любовь» имеется реплика, которую можно расценить как похвалу кухни этого заведения, Ух, и пообедали же мы! Наконец, нельзя не упомянуть, что в последней жертве Островский мельком упоминает о восточной кухне, о которой у него составились весьма смутные представления, как и у многих истинно русских людей, проведших всю свою жизнь в Великороссии. Островский контаминирует под именем восточной кухни татарскую, мордовскую и столь отличающуюся от них закавказскую. У него татарин, Салай Салтаныч выступает как адепт блюд типично грузинской или азербайджанской кухни — шашлыка из баранины, запиваемого кахетинским вином. Именно это сочетание называет Островский «восточной кухней» и считает, что распространено это кушание среди татар. Упоминая, демонстрируя, оценивая и дифференцируя в своих пьесах как домашнюю, так и ресторанную, трактирную кухню, придавая определенную психологическую окраску таким понятиям кулинарного антуража, который служат фоном его произведений и позволяют характеризовать определенные группы действующих лиц, Островский вместе с тем не забывает использовать кулинарный антураж и как средство психологической характеристики отдельных персонажей. Иногда кулинарная ситуация, общая для всей пьесы, как, например, в «Беспреданнице», «В бедностней порог», в антах и поклонниках, как бы выявляя через отношение к себе психологические особенности отдельных лиц. Но бывает, что Островский дает простор персонажу обнаружить свою симпатию или наоборот, антипатию к той или иной конкретной стороне гастрономических вкусов, кулинарного быта или формы застолья. Чаще всего эти кулинарные склонности или их отсутствие проявляются в отношении напитков. Герой Островского прямо говорят или просто показывают свое желание выпить водки, чаю, коньяку, шампанского или отказаться от того или иного напитка. Порой они просто дают свою характеристику какому-либо напитку, блюду, пищевому изделию, обнаруживая тем самым либо свое нравственное кредо, либо просто сообразительность. Почти всегда такие кулинарные оценки являются косвенным порой довольно прозрачным намеком на целую ситуацию, складывающуюся в пьесе «вообще» или для конкретного лица. Таково, например, замечание Елохова о лимонаде «Не от мира сего». Пьешь его — сладко, а выпил — пустота какая-то. Или ироническая реплика Русакова «Не в свои сани не садись» насчет того, где, мол, нам до вас, мы едим пряники неписанные». Эмоциональный смысл этой фразы буквально забивает ее кулинарный смысл, ибо мало кто из зрителей, да и читателей способен понять, в чем суть кулинарного содержания этого выражения, чем это неписанные пряники отличаются от писаных, и что тут особенно ироничного. Между тем как раз кулинарное существо способно многое пояснить. Писанные и неписанные пряники делаются, как правило, из одного и того же теста. Разница в количестве и составе компонентов и даже во вкусе между ними никакой нет. Разница между ними только в цене и во внешнем, более нарядном оформлении писаных пряников, таких, которые получают дополнительную декоративную обработку после выпечки. В то время как неписанные пряники, имеющие обычно матовую коричневую поверхность, можно сразу после выпечки есть или пускать в продажу, их собратьям, предназначенным к тому, чтобы превратиться в писаные, предстоит пройти еще три операции, то есть задержаться еще на сутки, потребовать новых усилий труда, времени работников, а также дополнительных пищевых материалов. Они должны пройти отжим и печатание, затем глазуровку и потом сушку. Вот за эти-то дополнительное удовольствие плюс за красоту и возрастает цена писаных пряников. в то время как неписанные простенькие с виду стоят гораздо дешевле, но не делаются от этого менее вкусными. Следовательно, глубокий иронический смысл этой поговорки состоит в том, что, мол, я от тебя ничем не отличаюсь, но ты раскрасился, расфуфырился и мнишь о себе слишком много, а ведь это лишь декоративная оболочка, или я отличаюсь от тебя только тем, что ты способен заплатить за мишуру дороже. но есть случаи когда островский дает характеристику своему действующему лицу не опосредованно а плакатно прямолинейно приклеивая ему своего рода кулинарный ярлык и прочно связывая с этим ярлыком все его действия в пьесе наиболее наглядно этот прием использован в волках и овцах примечательно что этот ярлык или свое кулинарно моральное кредо составляют сами герои произведения островского называем то или иное блюдо или напиток, как ими излюбленный, или упоминая его как можно чаще. Вот как это выглядит. Аполлон Мурзовецкий. Соленый огурец. Флакончик и закусить. Ром. Крамбамбуль. Анфуса. Чай. Чай с сахаром в прикуску. Лыняев. Стол у меня хороший, вино какое угодно. Глафира. Роскошные обеды в ресторанах. Шампанского вели подать не очень хочется. кофе. Старшая сестра – символ хозяйки, свеженький чаек, пироги. Младшая сестра – символ ветрености, кофеек. Естественная неброская манера подачи островским кулинарного антуража часто скрывает за собой, подобно айсбергу, сложнейшие драматургические сигнальные элементы, применяемые для целей, которые менее опытные драматурги и не догадываются себя поставить. Так, в двух самых насыщенных кулинарной лексикой комедиях «Последняя жертва» и «Бешеные деньги», собственно говоря, никакой еды как таковой на виду у зрителя на сцене не происходит, ибо в обоих случаях все ограничивается сплошными разговорами о еде. Но ассортимент причисляемых в «Последней жертве» блюд, сцена заказа в ресторане Троицкого, где составляется меню богатого банкета, дает исчерпывающий материал для того, чтобы зритель или читатель получил верное представление о репертуаре ресторанных блюд во второй половине XIX века. Однако драматург приводит этот богатый кулинарный материал вовсе не ради удовлетворения чисто познавательного интереса зрителя. Кулинарные инкрустации Островского вовсе не похожи на кулинарные вставки загоскина по своей драматургической специфике. Они имеют совершенно иную задачу, выполняют абсолютно другую, драматургическую роль. И эта роль состоит вовсе не в том, чтобы служить яркой иллюстрацией для сцены хвостовства, изобличая Кучумова, как враля, и не столько в том, чтобы поярче через кулинарный антураж оттенить те отрицательные качества и свойства Кучумова, о которых зритель и так уже догадывается по его разговорам, обещаниям и действиям. Главная задача — которую драматург отводит к учумовской кулинарной трепотне, состоит в том, чтобы подчеркнуть и прямо-таки выпятить общую нереальность всей ситуации ожидания бешеных денег, как панацеи. Нереальность это подчеркивается и обнаруживается тем, что в пьесе, где никто ничего не ест и не пьет, где не подают не то что водки с закуской, но даже и не предлагают чая, исключительная ситуация для пьес Островского, поскольку все персонажи ходят без копейки в кармане и лишь норовят схватить у ближнего что-нибудь на дармовщинку. Так вот в такой совершенно голодной пьесе Кучума вдруг разражается перечисление вкуснейших блюд, да еще сам, будучи голодным, и перед такими же голодными своими благородными приятелями. Причем они-то друг друга видят насквозь, а зритель только за счет парадоксальности ситуации Получает своеобразный сигнал. Не верь ни единому слову. Все это липа. Кучумов. Какую я сегодня кулебяку ел, господа? Просто объедение. Заезжаю вчера в купеческий клуб, прошел раза два по залам, посмотрел карточку кушания, велел приготовить себе устриц. Глумов. Какие теперь устрицы? Кучумов. Нет, забыл. Велел приготовить перменей. а я вас в воскресенье обедом накормлю дома, дам вам северюгу свежую, ко мне из Нижнего привезли живую, дупелей и такого бургонского, что вы...» Таким образом, в бешеных деньгах драматург использует кулинарный антураж с редкой целью для подчеркивания парадоксальности ситуации. Эта парадоксальность у Островского вовсе не абстрактна, а весьма реально поданная и осязаема. Для аналогичных целей... Используется кулинарный антураж и в «Беспреданнице», но там острота парадоксальности выражена слабее, менее четко, чем в «Бешеных деньгах». В «Беспреданнице» нелепый, дешевый, оскорбительный по своему составу и по качеству обед, устроенный Карандышевым, но разорительный, дорогой для него и его матери, оказывается не только неоцененным, не только причиной скандала, но и контрастирует, с одной стороны, со стремлением героини – обойтись без всякого званого обеда, а с другой — веселой, жизнерадостной и также оскорбительной по своей циничности попойкой сожженкой. В последней жертве парадоксальность подобных разговоров о еде, заказ меню, его обсуждение проявляется не только в том, что все это оказывается пустыми словами, мыльным пузырем, но и сама подготовка роскошного обеда, его ожидания и праздничность обстановки Тот пышный словесный кулинарный антураж, который служит как бы признаком богатого стола, резко контрастирует с личной трагедией Юлии, у которой пропадает все, и богатство, и свобода, и даже не остается места для удовлетворения личной симпатии. Именно Юлия оказывается таким образом единственным реальным и дорогим блюдом, которое с аппетитом съедает в кавычках «фрол Федулыч». Настоящий же обед оказывается всего лишь фикцией, приманкой, которые поддразнили издали. Наконец, Островский использует кулинарный антураж даже для таких неожиданных целей, как передача особенной интимности отношений действующих лиц или их особой симпатии друг к другу, не обнаруживаемой иным образом. Или когда герой Островского для объяснения сложных жизненных ситуаций женщинам используют кухонные примеры, исходя из того, что это более доступно женскому пониманию. Так Латохин в «Красавце-мужчине» объясняет племяннице, что значит «правильно выбрать мужа». «Латохин, например, ты нанимаешь повара. Для тебя что нужно? Чтобы он не оставлял тебя без обеда, чтобы не отравил тебя. Сусанна, да, конечно». Латохин, поэтому ты собираешь о нем справки, требуешь аттестата, чтобы узнать, где он жил, у каких господ, знает ли свое дело и как вел себя. Сусана, это повара. А если мужа, так как же? Латохин, и мужа так же.